Глава седьмая. Завтра. Флер встретила их в холле. Оставив Джона в Доркинге, она с недозволенной скоростью прикатила обратно в Лондон, чтобы создать впечатление, что мысли ее заняты исключительно благоустройством трущоб. Помещик уехал стрелять куропаток и председательствовал епископ. Флёр прошла к буфету и стала разливать чай, пока Майкл читал протокол предыдущего собрания. Епископ, сэр Готфри Бедвин, мистер Монтрос, ее свёкор и сама она пили китайский чай. Сартимати виски с содовой. Майкл ничего. Маркиз, Хиллери и ее отец — цейлонский чай. И каждый утверждал, что остальные портят себе пищеварение. Отец постоянно говорил ей, что она пьет китайский чай только потому, что он в моде. нравится он ей, конечно, не может. Наливая каждому положенный напиток, она пыталась представить себе, чтобы они подумали, если б знали, чем, кроме чая, заняты ее мысли. Завтра у Джона последний сеанс, и она делает решительный шаг. Два месяца с тех пор, как они танцевали с ним в Нэттлфолде, она терпела. Завтра это кончится. Завтра, в этот час, она потребует своего. Она знала, что для всякого контракта нужны две стороны. Но это ее не смущало. Она верила верой красивой влюбленной женщины. Ее воля исполнится. Но никто не должен узнать об этом. И, передавая чашки, она улыбалась неведению этих умных старых людей. Они не узнают. Никто не узнает. Уж, конечно, не этот молодой человек, который прошлой ночью обнимал ее. И, думая о том, кому это еще только предстояло, она села у камина с чашкой чая и блокнотом. А сердце у нее колотилось и полузакрытые глаза видели лицо Джона, обернувшегося к ней с порога вокзала. Свершение. Она, как Иаков, семь лет выслуживала свою любовь. Семь долгих-долгих лет. И пока она сидела, слушая нудное гудение епископа и сэра Готфри, бессвязные восклицания сэра Тимати, редкие сдержанные замечания отца, Ясное, четкое, упрямое сознание, которым наделила ее французская кровь, было занято усовершенствованием механизма тайной жизни, которую они начнут завтра, вкусив запретного плода. Тайная жизнь – безопасная жизнь, если отбросить трусливые колебания, щепетильность и угрызение совести. Она так была в этом уверена, словно раз десять жила тайной жизнью. Она сама все устроит. У Джона не будет никаких забот. И никто не узнает. Флёр, запиши это, пожалуйста. Хорошо. И карандаш забегал по блокноту. Спросить Майкла, что нужно было записать. Миссис Монт. Да, Сар Тимати. Вы бы нам не устроили такой... Ну, как это называется? Утренник. Нет-нет. Ну, базар, что ли. С удовольствием. Чем больше базаров она для них устроит, тем безупречнее ее репутация. Тем больше свободы, и тем вернее она заслужит свою тайную жизнь и сможет ею наслаждаться и смеяться над ними. Заговорил Хиллери. А что он подумал бы, если бы знал? — По-моему, флер нам и утренник необходим. Публика такая добрая. Всегда заплатит гинею, чтобы пойти туда, куда ее в другое время даром не затащишь. Вы как полагаете, епископ? Утренник, ну, конечно. Утренники — такая гадость. А мы подберем хорошую пьесу, мистер Фарсайт. Что-нибудь чуть старомодное. Одну из вещей ЛСД Составило Составила бы нам рекламу. «Ваше мнение, лорд Шропшир?» «Моя внучка Марджери могла бы вам помочь, и ей пошло бы на пользу». «Хм, если она этим займется, старомодно не будет». И Флёр увидела, что, говоря это, отец посмотрел на нее. Если б он только знал, как мало это ее теперь трогает. До чего мелкими кажутся ей тогдашние чувства. «Мистер Монтрос, у вас есть на примете театр?» «Достать смогу, мистер Чарл». «Отлично. Так поручим это дело вам с лордом Шропшером и моему племяннику. Флёр, расскажите нам, как у вас дела в доме отдыха?» «Очень хорошо, дядя Хиллери. Переполнено. Девушки такие милые». «Распущенная, верно, публика?» «О, нет, царь они ведут себя примерно». Если б мог этот усатый старик прочесть мысли примерной леди, которая их опекает. «Ну, значит, так. Мы как будто кончили, сэр. Вы разрешите? У меня свидание с одним американцем насчет муравьев. Мало мы, по-моему, встряхнули этих домовладельцев. Спокойной ночи!» Флёр сделала Майклу знак остаться и пошла провожать сэра Тимати. «Который ваш зонтик, с Артимати? «Не знаю. Вот этот как будто лучше других. Если будете устраивать базар, миссис Монт, хорошо бы вам продать на нем епископа. Терпеть не могу, когда люди мямлят, да еще на председательском месте». Флёр улыбнулась. Он галантно приподнял шляпу. Все они были с ней галантны, и это ей льстило. «Но если бы они узнали!» Темнеют деревья сквера, только что зажгли фонари. Хорошо еще, что такая погода, сухая, теплая. Она стояла в дверях, глубоко дыша. Завтра, в это время, она будет неверной женой. Ну что ж, не больше, чем всегда была в тайных мечтах. «Хорошо, что кит в шелтере», — подумала она. Он-то никогда не узнает. Никто не узнает. Никаких перемен ни в чем, только в ней и в Джоне. Сила жизни прорвется незаметным ручейком и потечет. Куда? Не все ли равно? Мой милый Монт, с материальной точки зрения честность никогда не была лучшей политикой. Это мнение типично для времен Виктории. Удивительно, в то время умели находить квадратуру круга. — Согласен, Маркиз, согласен. Они лучше, чем кто-либо другой умели думать, что хотели. В тучные годы это удается. Это пара в холле за ее спиной. Старые, высохшие. Не переставая улыбаться, она обернулась. — Дорогая миссис Монт, здесь свежо. Вы не простудитесь? Нет, благодарю вас, сэр. Мне тепло. Вот славно-то. Разрешите подвести вас, милорд? Благодарствуйте, мистер Монтрос. Все мечтаю о собственном автомобиле. Вам с нами по дороге, Монт? Мистер Монтрос, вы знаете эту песенку? Мы в дом к Алисе все заходим. Мой мальчик-молочник, ею прямо увлечен. Я все думаю, что это за Алиса. — Подозрительная, по-моему, особо. Спокойной ночи, миссис Монт. У вас прелестный дом. — Спокойной ночи, сэр. Его рука, рука маржа рука свекра. — Кит, здоров, флер. — Цветет. — Спокойной ночи, милая. Милая, мать его внука. — Завтра, завтра, завтра. Дряхлый груз укрыт пледом. Дверца захлопнулась.